Именно то, что тебе нужно. Глава 208. Перо радужной крови. Июнь был окутан светом, исходящим от дверей зала божественной пустоши. В следующее мгновение он телепортировался в шестой зал божественной пустоши. Жарко. Это было первым впечатлением Июня. Температура в комнате была практически равна температуре кипения. Если бы обычный человек зашёл в эту комнату, он бы тут же превратился в пар. В середине зала стояла кроваво-красная скульптура. Это была скульптура большой огненной птицы. Крылья огненной птицы были расправлены, будто она была готова взмыть в небо в любой момент. Её крылья, покрытые золотом Ян, были похожи на горящий огонь. Золото Ян было изначально чёрного цвета, но когда лучи солнца попадают на него, он отливает тёмно-золотым. Но эта скульптура в шестом зале Божественной пустоши выглядела кроваво-красной. Так происходило, потому что чистая энергия Ян была скована золотом Ян в течение длительного периода времени. Основатель божественного города Тае умел выбирать. Заиметь древнего трёхгорного золотого ворона древнего вида обдумывал Июнь. Эта огненная птица называлась Перо радужной крови. Божественный город Тае не мог быть символом божественного королевства, не имея в зале божественной пустоши животного древнего вида, наполненного чистым Ян. Будущим поколениям было бы сложно тренировать священную технику тай-хе, если бы здесь не было ни одного зверя. Когда основатель божественного города Тая строил зал божественной пустоши, он преследовал перо радужной крови по всей божественной пустоши. Когда зал божественной пустоши был построен, перо радужной крови было помещено в шестой зал. Зал был оснащён массивами, которые собирали чистую энергию Янцы. Именно из-за этого в шестом зале была такая высокая температура на протяжении 10 миллионов лет. Чем ближе к перворадужной крови, тем выше температура. Плитка под перворадужной кровью была запечённого красного цвета. Спустя годы все примеси выгорели. Даже плитка считалась драгоценной. Перворадужной крови. Июнь смотрел на внушительную скульптуру огненной птицы. Он чувствовал волны энергии, направленные в его сторону, как цунами. Кровь в его теле начала циркулировать быстрее. Чистая энергия Ян пира радужной крови. Было намного лучше, чем энергия пурпурного небесного женьшеня Ян. И Юнь соединил свою духовную энергию с пурпурным кристаллом. В таком видение скульптура была огненно-красного цвета. С тех пор, как он поглотил пурпурный небесный женьшень Ян, духовная сила И Юня увеличилась. Сформировав небесное глазное яблоко, его контроль над пурпурным кристаллом улучшился. Теперь И Юнь мог легко использовать пурпурный кристалл для поглощения энергии древних видов прямо через золото Ян. Вскоре первый энергетический сгусток направился в сторону Июня. Энергетический сгусток был размером с голубиное яйцо. Внутри него была маленькая милая огненная птичка. Огненная птичка выглядела точно так же, как и перо. Каждое её перо выглядело реалистично, и их можно было хорошо рассмотреть. Июнь сделал глубокий вдох и очистил разум. После этого он открыл рот и проглотил энергетическую каплю. Вскоре Июнь почувствовал, что чистая энергия Ян разлилась по всему его телу. Июнь мастерски контролировал энергию, и за один полный цикл крови энергия вошла в изображение солнца. С изображением солнца в его теле способности тела Июня удерживать и контролировать энергию возросли. Если бы тело Июня было водным резервуаром, то юань синебы и земли была бы водой. Капля за каплей чистая энергия Ян летела в сторону Июня. Энергия пера радужной крови была в разы чище, и качество её было лучше, чем у энергии пурпурного небесного женшеня Ян. Конечно, самое важное, что получил Июнь от поглощения женшеня, это небесный глаз. Это был неожиданный сюрприз. Следующие 2 часа Июнь посвятил поглощению чистой энергии древних видов. Вместе с тем, как изображение солнца становилось полнее, понимание священной техники Тайхэ улучшилось. День за днём Июнь выделял время для культивации днём и ночью. Поглощая чистую энергию Ян в зале Божественной Пустоши, он медленно копировал изображение солнца в свою голову. Уровень культивации июня становился всё прочнее. Изображение солнца стремилось к завершению. Оно наполнилось на 70%, затем на 85%, а затем и на все 90%. Все эти дни Дантянь и Юня был похож на огонь. Его уровень развития медленно достигал вершины среднего уровня пурпурной крови. И он медленно приближался к последнему уровню пурпурной крови. Но в этот момент время культивации Июня в зале Божественной Пустоши закончилось. Ещё бы чуть-чуть. Изображение солнца в голове Июня было почти готово. Ему нужно было всего ещё 6 часов культивации в зале, чтобы завершить изображение солнца. Июнь слегка нахмурился. Если он будет собирать травы для того, чтобы заработать руны драконьей чешуи, то он сделает это не скоро. Чтобы заработать 3000 рун, ему нужно собирать 7-8 дней. Тогда он сможет за один раз освоить первый уровень священной техники Тайхэ. Если он продолжит через 7-8 дней, то он потеряет свою силу и психическую энергию. Правильно? В голове Июня промелькнула мысль. Он придумал простое решение. Как я мог забыть об этом? Это решит все мои проблемы. На центральной площади божественного города Таэ стояло неприметное здание прямо за десятитысячной пагодой. Это здание было 30 метров высотой и выглядело обычным с внешней стороны. Но у многих культиваторов с этим зданием были связаны болезненные воспоминания. Это был банк божественного города Таэ. Он предоставлял культиваторам кредиты и закладные услуги. Процентная ставка была слишком высока. Новобранцам нужно было платить 12%, тогда как остальным 15% ежемесячной ставки. Цзяо Цинчэн попросила Июня о помощи из-за высокой процентной ставки по кредиту, который она взяла в этом банке. Сумма была всего 10 рун драконьей чешуи, и Юнь не просил вернуть деньги, так как Цзяо Цинчэн неоднократно помогала ему. Июнь пришёл в банк, чтобы попросить денег. Он хотел занять 3000 рун драконьей чешуи и вернуть их в течение месяца. Ему придётся заплатить всего 360 рун в качестве процентов. Это было ничто для Июня. Процедуры кредитования банка не были сложными, так как Июнь был новобранцем и уже успел заработать много рун, у него был хороший кредитный рейтинг. В соответствии с правилами Божественного города Таэ, его лимит по кредиту составил 5000 рун драконьей чешуи. Июнь планировал взять всего 3000, но когда он вошёл в банк, то увидел странную компанию культиваторов. Внутри было четыре юноши, они были одеты в шёлк. У них были интересные фигуры. Один из них был высоким, другой низким, ещё один толстым, а последний худым. Они стояли вчетвером, отображая все высовые и ростовые категории. Эта картина была комичной. Оправляющий, как вы думаете, за сколько это можно заложить? Немногие люди осмеливались занять у банка, а для этих молодых богатых мастеров это было позорно. Следовательно, им нужны были деньги, и они вероятнее всего выберут другой вариант. Многие молодые мастера закладывают предметы, которые они привезли из дома. Божественный город Тае не одобряет этого и, соответственно, сильно снижает стоимость предметов, обычно в половину. Но другого выхода не было. Многие закладывают вещи, потому что они могут купить определённые ресурсы только в божественном городе. 500 тонн драконьей чешуи. У управляющего были усы. Это был мужчина среднего возраста, который носил маленькую фетровую шляпу, которая придавала ему деловой вид. Каждый предмет был просканирован его полузакрытыми глазами. За пару секунд он мог оценить предмет и назначить ему цену. Назначенная цена была окончательной, и тот, кто не был с ней согласен, мог просто не закладывать предмет. 500? Так мало! Высокий юноша был расстроен, но после некоторых раздумий он проскрипел зубами и сказал: "Я закладываю его". Второй брат: "Не переживай. Сейчас мы нуждаемся в рунах драконьей тиши". «Позже мы же сможем выкупить этот предмет», — сказал самый низенький из них. Он поднял руку выше головы, чтобы потрепать плечо самого высокого парня, но из-за разницы в росте это выглядело очень неуместным. «Заложив наши предметы, мы сможем использовать руны для того, чтобы побить этого глупого июня в следующем месяце. И тогда пятьсот рун превратятся в тысячу, а тысяча в две тысячи. Мы быстро вернем все наши вещи назад». Слёхкостив сказал: "Низенький юноша". Толстый парень ответил эхом: "Правильно. Этот ребёнок и юнь позволил себе унизить наше объединение Хундао. Сначала мы разберёмся с ним. Братья, победа будет за нами, четырьмя столичными хулиганами. Это будет наша первая битва в стенах божественного города Тае. Мы сделаем так, чтобы имя четырёх столичных хулиганов стало знаменитым. В будущем все четверо прославятся в божественном городе Тае" для этого мы используем Июня. Слова Толстого парня взволновали остальных. На этом моменте речи недалеко от них стоял Июнь с довольно озадаченным видом. Победить этого глупого Июня? Они говорили о нём? Июнь даже не знал смеяться ему или плакать. Он понимал, что перед ним члены объединения Хундао. Они пришли в банк, чтобы получить деньги, а причиной для этого послужило желание сразиться с ним. Новобранцам было сложно зарабатывать много рун драконьей чешуи, а у них были ещё и большие расходы. Вполне естественно, что у них не было лишних рун драконьей чешуи, чтобы ещё и рисковать ими. А для многих новобранцев битвы станут отличной возможностью заработать руны драконьей чешуи. Июнь прибыл в божественный город Таэ и выбрал самую непривлекательную работу собирателем. С его происхождением его сила точно не могла быть выдающейся. Тем не менее, он сорвал древнее растение которая подняла его цену. Разве он